Финляндия, 2006 год. Морские гостиницы 21 века. В настоящее время самый большой в мире круизный корабль, который когда-либо создавал человечество, это пятнадцатипалубный Freedom of the Seas, что в переводе с английского означает «свобода морей». Год рождения – 2006. Место рождения – Финляндия. По сути, это плавучая гостиница из высшего класса. Размеры судна потрясают воображение. Длина 339 метров. Ширина 56 метров. Высота борта над водой 63,7 метров. Осадка 8,5 метров. Водоизмещение 158 тысяч тонн. Команда состоит из 1360 человек. Лайнер берет на борт 4400 пассажиров. Это абсолютный рекорд. Для гостей на судне создана целая индустрия развлечений, начиная с огромного аквапарка. Можно отправиться на ледяной каток или попробовать себя в качестве альпиниста. Есть специальная стена для скалолазания. Можно поплавать в бассейнах-соляриях, которые сооружены на специальных крыльях, выходящих за границы бортов и висят над водой. Можно посетить концерты в театральных залах или заглянуть в арьете. А если вы большой любитель шопинга, то для неугомонных покупателей создана длиннющая улица с магазинами, ресторанами и кафе. В каютах и общественных местах установлены гигантские во всю стену плоские телевизионные экраны. На судне нет практически проводной связи. Действуют в основном мобильные телефоны. Скорость у супергиганта не очень впечатляющая всего 21,6 узлов. Это меньше 40 км в час. Но плавучая гостиница такого высокого класса торопиться некуда. Пассажиры в ней отдыхают и развлекаются. В свой первый рейс через Атлантический океан в порт Приписки, курортный город на побережье США, Майами, судно отправилась в апреле 2006 года, почти по маршруту легендарного «Титаника». Немного южнее. Обошлось без приключений. Да и в эпоху глобального потепления айсберги в Атлантике теперь практически не появляются. Как долго продержатся рекорды этого судна? И есть ли смысл создавать еще большее? Это далеко не риторический вопрос. Дело в том, что с дальнейшим увеличением габаритов возникает масса инженерно-технических сложностей. Судам длиной свыше 100 метров трудно в порты. А если его длина 339 метров? Чтобы развернуть такую махину, нужны не только соответствующие водные пространства, буксиры, но и время. Гавней, в которых могут швартоваться супергиганты, не так уж много. Сооружать для них новые специальные слишком дорого. Остановки в море и сообщения с берегом посредством курсирующих небольших катеров отнимают также слишком много времени и неудобно для пассажиров. Кроме того, много времени уходит на посадку пассажиров, погрузку багажа, провианта, на проверку документов и фотографирование каждого пассажира, изготовление специального круизного паспорта. Тут надо запастись терпением. Вот и получается, что плавание по одному маршруту от одного порта до другого проходит в основном в Атлантике. Это значительно сужает возможности передвижения и появления таких лайнеров в других частях света. Но вполне вероятно, что какой-то судостроительной компании захочется поставить новый рекорд и создать очередное морское чудо. И ведь совсем недавно, в 2004 году, весь мир с восхищением провожал в первое круизное плавание британский суперлайнер нового поколения «Квин Мэри-2», что переводится как «Королева Мэри». Восхищался его параметрами. Лайнер прозвали «Титаником» 21 века, хотя он совершенно не похож на затонувший легендарный корабль. К сожалению, при завершении строительства «Квин Мэри-2» не обошлось без человеческих жертв. Так. 15 ноября 2003 года во время экскурсии на корабль, стоявший на французской верфи в Сен-Назере, рухнула часть сходней. В результате падения с 15-метровой высоты 16 человек погибли. 32 получили ранения. Это единственный неприятный эпизод в истории судна. Квин мэри 2 и сейчас является самым длинным в мире — 345 метров но уже своего молодого собрата Freedom of the Seas на 14 метров и поменьше водоизмещением — 150 тысяч тонн. Его силовая установка может осветить город с населением 300 тысяч человек. Принимает на борт Queen Mary 2 2800 пассажиров. Скорость Queen Mary 2 выше, чем у Freedom of the Seas, и достигает 30 узлов, или 55 км в час. Путешествие на нем из Великобритании в Соединенные Штаты длится всего неделю. И судно по-прежнему остается одним из престижных в мире. На нем есть планетарий, 6 ресторанов, 5 бассейнов, тренажерные залы, казино, театр, кинотеатр и даже картина и галерея. Теперь круизные компании не делят пассажиров на классы. Первый, второй, третий, как было прежде. Теперь любой пассажир может пользоваться всеми предлагаемыми услугами и посещать любые развлекательные заведения. Однако существуют vip персоны проживающие в дорогих многокомнатных апартаментах. У них свои палубы и рестораны. «Freedom of the Seas» и «Queen Mary 2» продолжают свои круизные рейсы. По вечерам гигантские корабли превращаются в плавучие ночные клубы. Их освещают тысячи прожекторов. Они сверкают всеми цветами радуги.